Глава четвертая. Утро не задалось с самого начала. Меня разбудил навязчивый писк будильника, причем даже не моего. «Марина, блин, выруби телефон!» Простонала я, накрывая голову подушкой. Но моя соседка по комнате до поздней ночи, зажигавшая на очередной вечеринке, даже не думала просыпаться. «Господи, убейте меня!» Чертыхаясь, я сползла с кровати и, выключив звук на телефоне соседки, попыталась растормошить девушку. «Куда там?» «Марину бы сейчас не разбудило и танковое нашествие». «На пара, опоздаешь!» – сделала я последнюю попытку оживить соседку. Но та лишь сладко всхрапнула и перевернулась на другой бок. «Да, вот уж у кого не было проблем Игорецкого в качестве куратора». Тяжело вздохнув, я вспомнила о предстоящей встрече с незабвенным Русланом Александровичем и поникла еще больше. День предстоял непростой, впрочем, когда у меня было по-другому. Остервенела, почистив зубы и натянув очередную безразмерную толстовку с джинсами, я на мгновение задержалась перед зеркальной дверцей шкафа. Но худенькая бледная девчонка с испуганными зелеными глазами не вызывала во мне ничего, кроме глухого раздражения. Что она могла противопоставить матерому наглому Горецкому? «Да ничего. Только безрассудную отчаянную дерзость». «А, к черту!» Выдохнула я, лихорадочно собирая копну каштановых волос в тугой высокий хвост и растягивая губы в привычной ядовитой усмешке. «На войне? Как на войне?» «Горецкий думал, что я буду потрепетать перед ним, как лисочек на ветру?» «Не дождется, маньяк недоделанный!» Я сделаю все, чтобы он признал мой ум и по достоинству оценил на экзамене. А то, что Горецкий не переваривает меня как человека, это я переживу. И не такое приходилось терпеть. «Витусик, я надеюсь, ты сегодня надела свое самое сексуальное белье и накрасила губы ярко-красной помадой?» – пропел в телефон Алекс. Толкнув входную дверь в университетский корпус, я недоуменно нахмурилась. «Ты там еще не проснулся, что ли, Александра?» Пробормотала я, тормозя возле зеркала в холле. На улице моросил мелкий дождь, и мои волосы моментально распушились, как хвост бешеной белки. Не помогла даже резинка. «Блин, ну и как мне в таком лохматом виде показываться на глаза мистера совершенства в выглаженных трусах?» «Ну ты ведь идешь сейчас к Горецкому?» Очень к местно напомнил Алекс. Я скрипнула зубами. И при чем тут белье и красная помада? Прошипела я, ладонью яростно заглаживая влажные волосы назад. На тропе войны самое главное иметь правильный настрой. Важно изрек в трубку Алекс. Я закатила глаза и отвернулась от зеркала. Повезло же мне с другом. Мне кажется, кто-то начитался пятьдесят стенков серого. Мрачно протянула я, направляясь к лестнице. Чем ближе я приближалась к кабинету Горецкого, тем неспокойнее мне становилось на душе. Кроме шуток, вид, тихо проговорил Алекс. Когда этот душнило начнет придираться к тебе, просто помни, что ты самая офигенная девчонка на свете. Я улыбнулась. Даже если на тебе обычное хэбэшное белье в цветочек. Продолжил этот засранец, и моя улыбка слегка потускнела. Обожаю тебя, пробормотала я, останавливаясь перед дверью, сразу за которой начинался мой ад. Я знаю, довольно промурлыкал Алекс и добавил. Я подойду к третьей паре, так что держись, малышка, потом расскажешь мне все в самых сочных подробностях. Я закрыла глаза, невольно представляя недобрый взгляд Горецкого и его напряженные плечи, нависшие надо мной. «Даже не мечтай!» – хмуро выдохнула я и, вырубив телефон, решительно взялась за металлическую ручку двери. Откладывать пытку было бесполезно, поэтому я задержала дыхание и резко шахнула вперед.